Глава семнадцатая. Анабелла сдержала слово и уехала на рассвете следующего дня. Я зашла в дом повидаться с детьми. Они находились в катастрофическом состоянии. От непрерывного сидения у телевизора Тоби превратился в зомби и бродил по дому с таким видом, будто его накачали наркотой, а Эмма с Люсей раскапризничались и избаловались, обложившись горами рождественских игрушек, с которыми даже не играли. Я поняла, что необходимо принять экстренные меры, и украдкой вытащила большую часть игрушек в чулан. Пусть подождут до пасхальных каникул. И выдернула шнур телевизора. А вот так-то. Я отряхнула руки, огляделась, и как раз в этот момент вошёл Джосс. О, родись, слава богу. Марта ещё не вернулась, и отцу не лучше. А мне нужно закончить этот дурацкий заказ. Агент уже с ума сходит. Вы не сделаете мне огромное одолжение, не посидите с детьми. Марта обещала вернуться к тому времени, как я поеду в Кёльн. Молю Бога, чтобы она сдержала слово. Но даже тогда и понадобится помощь. Вы меня не выручите. Знаю, у вас есть работа в пабе, но я заплачу вам приличную сумму. К тому же вы можете готовить здесь, не так ли? Я взглянула в его затравленные карие глаза, и слова вылетели сами по себе. Конечно, Джосс никаких проблем Поскольку я использовала вашу кухню уже несколько недель, думаю, я вам даже обязана улыбнулась я. Да. Его губы медленно растянулись в улыбке. Я тоже так подумал. Значит, мы квиты. И с этими словами он и сейчас в мастерской. Все еще улыбаясь нашему короткому разговору и прикидывая, что значит приличная сумма, спросить я постеснялась, и я в свою очередь отправилась готовить полтонны запеченной говядины и восстанавливать пошатнувшийся и ослабевший контроль за детьми. Я не видела Джосса до четырех часов того вечера. Он появился на кухне весь серый, осунувшийся, покрытый пылью, и спросил, нельзя ли разжиться едой в этом доме. Все равно вы готовите целую гору розе одной порции, и никто не хватится. Не хватится, — ответила я. Я уже посылала к нему Эму в половине первого, Люсе в час, а в полвторого и сама орала из двери черного хода, как торговка рыбой, но он так и не пришел. Так что на следующий день я отнесла Эму обед в мастерскую и поставила тарелку на мраморную глыбу. Блюдом дня оказался венгерский гуляш, и поскольку скульптор одновременно ела и высекал скульптуру, случилась катастрофа. Он ворвался в кухню, голося как младенец, соу забрызгал его большого глазую нимфу, и почему я не принесла бутерброды с арахисовым маслом. На будущее я решила обойтись куриными ножками и сэндвичами. Несмотря на истерику Джосса, я понимала, что мы прекрасно можем существовать бок о бок. К тому же я всегда могла уединиться в коттедже, моёму убежищу от суматохи Фарлингса. По крайней мере, так я думала до тех пор, пока не стала о купать близнещашек тем вечером. Эмо вдруг вырвала в ванную, и сестра тут же последовала её примеру. Когда я наконец надела на них пижамы и уложила в кроватки, вручив в каждое ведро, она всякий случай, то сразу же бросилась в мастерскую, чтобы поговорить с Джоссом. Он немедленно принялся рвать волосы на голове, Глаза бешено загорелись, и я любезно предложила пожить немного в доме, чтобы вылечить близнещашек от отравления. Человек с сердцем издал огромный вздох облегчения. Вообще-то мне это было не в тягость. Во-первых, так я могла бы заработать больше, да и Джозе с исключением тех случаев, когда он полностью погружался в мир древней Греции или слишком капризничал в реальном мире, был довольно приятным собеседником. Его сухой и тонкий юмор иногда доходил до меня слишком поздно, когда я уже закрывала дверь мастерской, и лишь за дверью я начинала громко смеяться над его словами. Я думала, что в тот вечер он продолжит работу, и была удивлена, когда он внезапно присоединился ко мне за ужином в кухне. Я сидела, приклеившись к маленькому телевизору в углу, балансируя тарелкой на коленях. Мне было неловко, что меня застали за просмотром «Жители и стенда», Я потянулась за пультом, чтобы переключить на более интеллектуальную программу, но он задержал мою руку и произнес. «Постойте, не выключайте, я заинтригован». Я приняла его слова за чистую монету, и он досмотрел серию до конца, наверняка обестыдно посмеиваясь надо мной про себя, но я все же рассмеялась, когда он воскликнул. «Минуточку». А я думала, что она встречается с Грантом. Потом показали документальные фильмы, новости». Джосс сел и стал смотреть внимательно, но не молча. Я обнаружила, что телевизор для Джосса был не поводом прирасти к дивану как овощ, размягчить мозги и поддаться расслабляющим катодным лучам. Нет, для него это было двусторонним общением. Он спорил с телевизором, обсуждал напряженные проблемы, ругался, кидал в него ботинками и книгами. А как-то раз, заслышав слова о храм народа, швырнул в экран мой шоколадный мусс. а потом долго кнопочки оттирала. Он возмущался, с какой стати он должен платить за подключение, чтобы смотреть столь оскорбительную белиберду. А когда объявили лауреата в какой-то художественной премии, с ним чуть было не случился припадок ярости. Ублюдки, ублюдки, проревел он и потянулся за ботинком. Разве можно давать премию ему? Наверняка это шутка, наверняка. «Не похоже», — заметила я, увидев, как победитель поднимается на подиум за наградой. «Но эта картина — полное дерьмо. Настоящий мусор чистой воды, и даже полному идиоту это понятно. Вам же понятно, правда, Рози?» «Спасибо большое», — пробурчала я. «Я вообще этой картины не видела». «Но вам же нравится искусство, правда, не унимался он?» Большинству людей в этой стране уже наплевать, конечно, они только играют в компьютерные игры, да тайком смотрят порнографию в интернете. Но вы-то наверняка были в галерее Рози. Вы же не все время занимаетесь своим вязанием или что еще вы там делаете. Я отложила в сторону именно ярлычок, который нашивала на школьную форму Тоби. Да, Джосс, я люблю и ценю искусство. Если честно, я бы мечтала побродить по галерее Тейт, в то время как кто-нибудь присматривал бы за моим ребенком. Но, увы, свободного времени у меня мало, и сейчас мне необходимо нашить ярлычки на вещи вашего сына. Скажите, Джосс, вы когда-нибудь делаете хоть что-то практичное? Вы вообще знаете, что такое реальный мир? Вы делаете ремонт, вешаете полки, перекапываете огород, моете машину, или кто-то делает все это за вас? потому что если бы у меня был помощник, который выполнял бы все эти дела вместо меня, осмелюсь предположить, я бы тоже стала высококультурным человеком. Может, это и было слишком нагло, но мне уже надоело изображать темную крестьянку перед надменным владельцем особняка. «Господи боже, я и не подозревал, что вы такая, Рози. Сейчас еще скажете, что вы думаете обо мне?» Наверху закричала одна из близняшек, и я встала и пошла к ней. Сказала бы, пробормотала я, только мне нет времени анализировать ваш характер. Я выбежила из комнаты, а Джосс расхохотался. Я всё время убегаю, краснею, убегаю, увеливаюсь румянцем. Но почему так всегда происходит? Что со мной не так? Я то себя как тинейджер в самом деле. Я вытерла горячий лобик и влила в близнеашек немереное количество каламинной микстуры и колпола, снотворного для маленьких. Потом спустилась вниз, села в кресло и взяла рубашку, приготовившись шить. Я удивленно взглянула на Джосса, тот смотрел телевизор с нейтральным и невинным выражением лица. Сдержав улыбку и не говоря ни слова, я взяла очередную рубашку и продолжила работу. Рубашки были при данном Тобе для поездки в школу-интернат. Конечно, я знала, что ему пора в начальную школу, но то, что он поедет в школу-интернат, явилось для меня полной неожиданностью. Если честно, в интернате Тоби бы было не место. За завтраком следующим утром я робко сообщила о своих сомнениях Джозу. Вы уверены? То есть неужели вы думаете, что ему там понравится? Сначала вряд ли, но потом он привыкнет. Ему это пойдет на пользу Рози. Он застрял здесь и в захолустье. Кроме сестер у него нет друзей. Ему не мешало бы быть поактивнее. Анабелл очень хочет, чтобы он занялся каким-нибудь спортом, завел товарищей и все такое. «Ага, как же, — подумала я, — на самом деле ей хочется выдворить его из дома и отделаться от него». Позднее я как можно осторожнее и деликатнее расспросила Тоби, что он думает по этому поводу. Но он помалкивал и, похоже, уже смирился. «Папа хочет, чтобы я уехал, значит, придется ехать, что еще сказать? Зачем вообще об этом говорить?» Близняшки вели себя совсем по-другому. Они жутко расстроились, что Тоби уезжает. Я обнаружила их на полу в спальне, они сидели в пижамах, жалобно всхлипывали и остригали куклам волосы кухонными ножницами. Я изумлённо наблюдала, как Люси скотчем приклеивает обрезки волос к старой купальной шапочке, при этом она безутешно рыдала. Люси, что ты делаешь? Я в ужасе опустилась на пол рядом с ней. "Порик для тоби" всхлипнула она. "Боже милостивый, зачем?" «Затем, что он теперь лысеист», — заревела она, — «значит, он лысым станет». «О, нет, дорогая, нет», — я крепко ее обняла, — «лисеист, а не лысеист». «Это значит, что он отправится в школу лицей. Волосы у него не выпадут?» На меня уставились два ошарашенных, заплаканных личика. «О, так значит, они медленно обернулись и оглядели шеренгу несчастных лысых кукол». «Ох, выпалила Эмма». Я куплю вам новые, торопливо пообещала я, прежде чем они успели снова залиться слезами. В сайрен-сестре поедем и выберем вместе. Не надо ничего страшного, ответила она, вытирая глаза тыльной стороной ладони. Наверное, она чувствовала себя глуповато. Мы уже слишком взрослые, чтобы играть в куклы, правда, Люс? Добрости. Да хм, правда, согласилась Люси. Её нижняя губа хрябро подрагивала. Она взглянула на Эмму, на кукол мутантов у своих ног и замялась. «Разве только, может, по одной Барби на брата?» «Конечно, по одной Барби», — поддержала я ее. «В память о старых добрых временах. Если наткнемся на Кена, может, и его купим?» «Фу, только не это. Никаких мальчуковых кукол». Я просияла, радуясь, что они успокоились. Хотя близняшки уже выросли из своих кукол, игры в Барби и Кен их пока не интересовали. Выглядели они намного лучше, и поскольку уже часа четыре ни одно из них не тошнило, я разрешила им одеться и сойти вниз. Спокойствие длилось недолго. Через две минуты Люся опять закатила истерику. На этот раз руки у нее были в крови. Она вбежала в кухню и издала пронзительный вопль. Вид у нее был такой, будто и на голову вылили бутылку томатного кетчупа. Я чуть было не уронила огромный пирог с морским гребешком, который я приготовила в паб. Подумала, что она освежевала Тоби или чего Пущаева. «Что такое?» — закричала я, что стряслось. «Лапик!» — всхлепнула она. «Он умирает!» Вонючка укусила его за задницу, и у него из раны льется кровь. Я вздохнула, вытерла руки и поспешила во двор вслед за ней. Лапик и Вонючка — два гигантских лопоухих кролика. Третьего звали Ангелом. Кролика в детём подарила Анабель на Рождество. Спасибо большое, набал сказала Марта. Угадайте, кому придётся вычищать клетки. Близняшки были в восторге. Ах, какая прелесть! Я назову своего Лапиком, а я своего Ангелом. Тоби же смотрел на кроликов с омерзением. Фу, тупая ручная зайчатина. Назову его Ванюшкой. К несчастью, с первого же дня кролики возненавидели друг друга чёрной ненавистью. Стоило им приблизиться друг к другу на расстоянии плевка, как они вырывали противнику уши. Естественно, мы держали их врозь, создав безжалостную систему апартеида и разделив их загончик на три части проволочной сеткой. Кролики коротали досуг, колотясь о сетку в попытках прикончить друг друга, но заслон был слишком высок, чтобы зверьки могли причинить друг другу реальный ущерб. Вплоть до сегодняшнего дня... Когда Ванючка, несомненно, на подстрекаемый издевательства Милапика, подпрыгнул чуть выше обычного, перебрался через сетку, задержался на минутку, чтобы плюнуть в салат соседа и откусил лапику яйца. Я подняла бедного кастрированного кролика, который истекал кровью, забежала с ним в дом, схватила с мойки кухонное полотенце, чтобы остановить кровяной поток, и под непрекращающиеся вопли Люси и Эммы «Он умирает, он умирает», лихорадочно кутало животное. «Нет, он не умирает», — сказала я, пытаясь завязать узел. «Если бы он замер хотя бы на минутку, я смогла бы его перебинтовать. Ой, черт!» Извивающийся кролик вырвался на свободу, потащив за собой через кухню пропитанное кровью полотенце. Возьми подгузник, возьми подгузник, завопила Люси, выхватив подгузник из сумки Аевы. Она помахала им у меня перед носом. Ох, рози, спаси его, моляю. Идея с памперсом мне понравилась. И только я опрокинула окровавленного кролика на пол и застегнула подгузник, как в дверях появился Джос, решивший разобраться, чем вызван суматох. Он нахмурился, увидев меня, пыхтящую и спящую в луже крови. Потом выпучил глаза, заметив кролика в памперсах. «Дайте-ка угадаю», — сдержанно проговорил он. «Вам так хочется завести еще одного ребенка, что вы согласны даже на кролика. Неужели вы кормите его грудью?» «Ошибочка», — мрачно возразила я. «Вонючка откусил ему тестикулы». «Яйца? Я серьезно?» «Яйца, а не тестикулы. Терпеть не могу эвфемизмы, когда в английском языке существуют вполне нормальные слова». Сейчас не лучший момент проявлять верность своим принципам, процедил я. Кролик истекает кровью. Так отведите его к ветеринару в Огараде. Потратим небольшое состояние, чтобы наложить кролику швы. Отца раны вполне могли бы зажить сами с собой. Для этого и нужны ветеринары, правда? И с этими словами он вышел из кухни. Чертыхайся, проклиная все на свете, я отыскала старую коробку из-под продуктов, запихнула в нее кролика, заклеила крышку скотчем и на всякий случай продырявила пару отверстий для воздуха наверху. Поскольку Вера рядом не оказалась, а Джосс с его греческой мифологией был явно не способен присмотреть даже за одним ребенком, я схватила вахапку Айва, Тоби, Близняшек, бьющихся в истерике и кролика, села в машину и поехала к ветеринару. Разумеется, на дороге в Sair Ancestor были огромные пробки. Разумеется, полил дождь. Естественно, когда мы добрались до ветеринара, очередь тянулась через всю приёмную, в дверь чёрного хода и на тротуар. Мы протиснулись в переполненную приёмную, под завязку забитую пёстрым сборищем рождественских хомячков, веловых золотых рыбок, печальных собак, и измученных экзамен и кошек. Под враждебными взглядами хозяев я вывела своего братья через этот звериный яролаж на маленький квадратный фуд-пространство, которое удалось выбить локтями. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился Алекс, подобный ангелу в своем длинном белом халате и, между прочим, довольно симпатичному ангелу. Работа у него явно была не в проворот, но его глаза все равно сияли, а озорная улыбка обезоруживала А рыжеватые локоны красиво контрастировали с белым барытнечком. На мгновение меня охватило помещанское благоговение, какое могла бы испытать моя мать. Сначала Алекс нас не заметил, но потом, когда я стала бешено размахивать руками из другого угла комнаты, его лицо преяснилось. Похоже, он удивился. "Кролик заболел", прошептала я, указывая на коробку. Он подошел к нам, с трудом протискиваясь сквозь промокшую под дождем дымящуюся толпищу. Что с ним? Сильно покусан и стекает кровью. «Ясно. Если пойдешь со мной в кино, в субботу пропущу без очереди». Заметанно прошептала я в ответ. И спустя секунду вся наша компания оказалась в его кабинете. Мы с детьми тревожно загрудились вокруг стола, а Алекс водрузил на него коробку. Старожный извлёк лапика в подгузнике. Его губы задрожали от смеха. "Травма промежности", сообщила я ясно. Сняв подгузник, он положил кролика на стол, пощупал сердцебиение, поднял голову и посмотрел на собравшихся. "Мне очень жаль, ребята, но кролик скончался". Алюся издала вопль, пошатнулась немножко, затем замерла и рухнула на пол. Я поспешила ей на помощь, но она толкнула меня вниз себя от горя. Мне было просто необходимо растянуться на полу. Нет, нет, это невозможно. Люся, милая, не убивайся. Я тебе другого куплю, обещаю. Не хочу я другого. Можешь взять Ванючку, если хочешь, галантно предложил Тоби. Не хочу я Ванючку, он убийца. Алекс наклонился к моему уху. Мм, не избавиться от тела, тихо спросил он. Нет, завязала Люся, внезапно вскочив на ноги. Нет, я хочу его похоронить. Всхлипывая, Шмеге, но сама настороженно взяла отмякшего кролика и нежно опустила его в коробку. Потом зажала коробку под мышкой и мы вышли вон из кабинета к угрюмым агрессивным посетителям, зловеще караулившим нас в приёмной. Какой-то старичок с любопытством поднял брови. Тоби мрачно покачал головой и сделал красноречивый жест, перерезав себе пальцем глотку. Агрессивность моментально сменилась сочувствием, и собравшиеся издали коллективный вздох. Толпаступила, освобождая проход для маленькой плачущей девочки и её мёртвого кролика. Процессия с люсихой в главе молча проследовала к автостоянке. Даже заявы, казалось, проникся серьёзностью ситуации и притих. Дома ехало медленно под дождём, дворники ударяли по стеклу. «Я хочу похоронить его в саду», — произнесла Люси, еле слышным шепотом заднего сиденья. «Конечно, дорогая, так и надо. Мы сделаем ему хорошую маленькую могилку. С надгробием, да, милая, и с цветами, разумеется. И пусть все оплакивают, пригласим всех. Позвоним Марте и Вере, даже папочка должен прийти, и мы будем петь гимны». «О да, наверное», — с сомнением пробормотала я. «Последнее заявление заставило меня немного занервничать», папочка и гимны. Я подозревала, что её папочка вовсе не так набожен. На самом деле, волноваться было не о чем. Я тихонько постучала в дверь мастерской, закрыл её за собой, быстро объяснила Джоссу, что произошло и как расстроена Люся. Он великодушно согласился поддержать дочь, бросил языческих богов в их громадном великолепии, и мы все поплелись в сад на похороны. Вызвали Веру, и она в торопях прибежала по холму из своего коттеджа, и даже Марта улизнула из больницы, с радостью оставив на время обязанности сиделки. Завернувшись в плащи под проливным дождем, по колено в грязи, мы все внимательно смотрели, как Джосс, следуя строгим инструкциям Люси Эммы, выкапывает, как мне показалось, немыслимо глубокую яму. «Глубже», — требовала Люси, «глубже папочка», — Надо похоронить его в клетке и в одеяле, чтобы он не испачкался. «Будет сделано», — перевел дыхание Джосс, по лбу у него лился пот. «Я мигом, моя милая». «Он в полоборота повернулся ко мне». «Это входит в ваше понятие «перекапывать огород». «Значит, мне осталось помыть машину, я стану новым человеком, не так ли?» Практически усмехнулась я. «Еще повесьте пару полок и добро пожаловать в реальный мир, Джосс». Наконец, могила была выкопана, и мы торжественно встали кругом о Люсе, главной плакальщице, заведовала церемонией. Сначала нам пришлось взяться за руки, окружив могилу кольцом и помянуть лапика про себя. Потом успели о вьеслях и наконец произнесли единственную молитву, которую помнила Люся. Благодарим Всевышнего за все его дары. Аминь. Во время ритуала я не осмелилась взглянуть на Джоса и всё время стояла с опущенной головой. Затем я всё церемонно кивнула отцу, который исполнял роль служившего похоронного бюро, и тот с лёгкостью поднял коробку и медленно зашагал к яме. Только он собрался опустить коробку, как Люси вдруг воскликнула: "Один поцелуй на прощание". Джос обернулся. "О, Люси милая. Да, папочка, я хочу поцеловать его в последний раз". Джосс вздохнул и вернулся. Снял крышку. Хорошо. Мы послушно сбились в круг, чтобы посмотреть, как Люси исполняет соборование, и тут внезапно кролик открыл один глаз. Свят, свят, свят завопила Вера. Чур меня, прошептал Джосс. Он живьём завязал Люси лапик живьём. Люси подощила лапика в дом и под руководством Веры положила его в коробке в духовку на маленький огонь согреться. — Прикольно будет, если она его сейчас зажарит, — заметил Тоби, заглянув в духовку. По какой-то причине нам с Джоссом все это показалось с невероятной уморой, но Люси вовсе нет, поэтому мы выбежали во двор, якобы чтобы засыпать могилу, но на самом деле чтобы скрыть наши перекошенные лица. Нам то и дело приходилось останавливаться, хвататься за бока и облокачиваться о лопаты, и так мы хохотали. Дошло до того, что Джосс чуть не упал в могилу. К счастью, Лапик не изжарился, и через полчаса его достали из духовки, и он стал прыгать по кухне и даже умял пучок довольно дорогих фиалковых листьев, которые Марта обнаружила на дне холодильника. Я позвонила Алексу. «Нет, это невозможно. У него не было пульса». «А теперь есть», — ответила я, глядя на Лапика, который как раз нагадил на кухонный стул. «Или он воскрес из мертвых». «Господи Иисусе, что ж, наверное, сердце ненадолго остановилось». Такое бывает, правда. Извини, Рози, похоже, я ошибся. Не переживай, слава богу, что мы его не похоронили. Я опустила трубку, а Джоса оторвался от газеты в углу. Этот чёртов ветеринар головы от задницы отличить не может. Наверное, разглядывала вас вместо того, чтобы осматривать пациент. Естественно, я залилась краской и принялась убирать кучу, которую Лапик наложил на столе. При этом волосы у меня упали на лицо, Джосс усмехнулся. Так я и думал, он захлопнул газету. Значит, завтрашний вечер вы проведёте с ним. Вообще-то нет. Серьёзно? Неужели он не пригласил вас на новогоднюю пирушку в Красном льве? Пригласил, как же иначе? Но мне что-то не хочется. Я посмотрела ему прямо в глаза, чувствуя, что Марта с любопытством меня разглядывает. Ну ладно, он встал, широко потянулся, зевнул и бросил газету на стул. Что ж, если вы собираетесь справлять Новый год одна в коттедже, почему бы вам не прийти сюда? О, не знаю, промямлила я. Он пожал плечами и направился к двери. Дело ваше. Хотя торопливо проговорила я, думаю, я могла бы приготовить что-нибудь к ужину или что-то вроде того. Почему бы и нет, что-то вроде того. С этими словами он вышел из комнаты, а я осталась стоять посреди кухни, чувствуя себя немного глупо. И более чем растерян